Последнее прислано с нарочным и, по-видимому, очень важное. «Искале? Какой же дьявол пишет мне искале? Мне кажется, что я узнал почерк вашего друга, графа Деварда. О, в таком случае я сейчас приду!» — скричал шевалье, позабыв, что он сию минуту только собирался шпионить.